Пан Дэ в черном халате и серебряном панцире с мечом в руке восседал на белом коне впереди своего войска. Несколько воинов вышли вперед, неся на плечах гроб. Гуань Пин стал поносить Пан Дэ, называя его изменником и злодеем. — Это еще кто такой? — спросил Пан Дэ своих воинов. — Гуань Пин, приемный сын Гуань Юя, — отвечали ему. «Вейский Ван повелел мне отсечь голову, твоему отцу!» — крикнул Пан Де, — «а с тобой я драться не стану». Разъяренный Гуань Пин хлестнул коня и, размахивая мечом, бросился на Пан Де. Они схватывались раз тридцать, но не могли одолеть друг друга и сделали передышку. Оставив в лагере у стен Фан Чена военачальника Ляо Хуа, Гуань Юй поскакал на помощь сыну. Гуань Пин рассказал ему о прерванном поединке, и Гуань Юй решил сейчас же сразиться с Пан Де. «Гуань Юй здесь!» — закричал он громоподобным голосом, выезжая вперед. «Эй, Пан Де, иди за своей смертью!» Загремели барабаны, расступились воины, и перед строем появился Пан Де. «Я получил приказ Вейского Вана отрубить тебе голову, «Если не веришь, взгляни на этот гроб, слезай с коня и сдавайся!» «Жаль пачкать о тебя, меч черного дракона!» — вскричал Гуань Юй и, подхлестнув коня, налетел на Пан Де. Более ста раз сходились они в жестоком поединке, но, казалось, силы их только удвоились. Наконец Юй Цзинь приказал бить в гонге, дал сигнал к окончанию боя, И Гуань Пин Поединок окончился На следующий день Гуань Юй Подошел с войском К лагерю Пан Дэ Тот вышел навстречу и снова начал Поединок После пятидесяти схваток Пан Дэ бежал, подняв меч В вытянутой руке Гуань Юй погнался за ним Пан Дэ украдкой Повесил меч на седло И наложил стрелу на резной лук Гуань Пин Зорким глазом уловил быстрое движение Пан Дэ и грозно крикнул «Оставь стрелу, злодей!». Но было уже поздно. Зазвенела тетива. Гуань Юй не успел уклониться в сторону, и стрела вонзилась ему в левую руку. Гуань Пин подскакал к отцу и помог добраться до лагеря. Пан Дэ погнался за ним. Но позади загремели гонги, и он, боясь оторваться от своего войска, повернул обратно. Это Юй Цзинь, видевший, как Пан Де ранил Гуан Юя, поспешил отозвать своего военачальника. Он испугался, как бы и впрямь Пан Де не совершил великий подвиг и тем не затмил его самого. Вернувшись, Пан Де тотчас же спросил Юй Цзиня, почему он приказал ударить в гонги. «Сам вейский Иван предостерегал вас, что Гуань Юй умен и храбр», — отвечал Юй Цзинь. «Правда, вы его ранили, но все же я опасался, как бы он хитростью не заманил вас в ловушку и решил отозвать войско». «Если бы вы не поспешили, я убил бы Гуань Юя», — вздохнул Пан Дэ. «Нельзя действовать так опрометчиво. Прежде надо все хорошенько обдумать», — поучительно промолвил Юй Цзинь. Добравшись до лагеря, Гуань Юй извлек из раненой руки наконечник стрелы, смазал рану специальной мазью и сказал, — Клянусь, за эту стрелу я отомщу беспощадно. — Вам надо несколько дней отдохнуть, — говорили Гуань Юй и военачальники. — Успеете еще свести счет из панды? На следующий день Пан Дэ опять стал вызывать Гуань Юэ на бой, но тот не вышел, его удержали военачальники. 10 дней кряду приходил Пан Дэ, но никто не выходил с ним сражаться. Тогда он сказал Юэ Цзиню, скорее всего, на руке Гуань Юэ открылась язва, и его уложили в постель. Если бы мы сейчас напали на его лагерь, нам удалось бы снять осаду с Фанчена. Но Юй Цзинь, опасаясь, как бы Панде не одержал большую победу, не дал своего согласия. Он приказал войску,